сила простоты. Как я уже говорил выше, убедительный позитивный копирайтинг стоит на пяти китах. Древние бы удивились, конечно, но у меня китов будет целых 5 и ни одной черепахи. Имя нашим китам: простота, конкретика, дружелюбие, экспертность, профессионализм автора. Потеряете хоть одно звено, потеряете убедительность. А этого, как мы выяснили, делать нельзя, поскольку тогда вы будете как все. А зачем вам это? Правильно, незачем. Так что прежде чем приступить к изучению приёмов убедительности и разбору конкретных форматов текстов, предлагаю попробовать каждый из ингредиентов. Именно из них варится убедительность и доверие. Начнём с простоты. Гениальность в простоте. Этот факт должен стать вечным спутником каждого копирайтера. Именно с простоты начинается любая убедительность. К сожалению, не все пока понимают, почему простота в разы выгодней утомительной болтовни. Тысячи авторов попадают в ловушки сложности, о которых я сейчас вам расскажу. Устранив их, мы добудем первый из пяти элементов квеста простоту изложения. Первая ловушка сложности. Слишком много аргументов. Что лучше: 5 яблок или 10? Если только имя в вас не бросается, то 10 яблок явно лучше. Давайте усложним. А что лучше: 5 аргументов или 10? Не торопитесь, подумайте. Ответ здесь не так очевиден. С точки зрения обычного человека, который хочет кого-то убедить, 10 аргументов куда лучше пяти. С точки зрения психолога и рекламиста пять аргументов лучше 10. Знаете почему? Потому что сила аргументов вовсе не в их количестве. Это уже не яблоки, хотя наша природа требует, чтобы мы везде применяли стандартные шаблоны и брали больше. Рекламные психологи уверяют, и я им вторю, если аргументов слишком много, человек попросту в них теряется. Происходит что-то вроде ментального ступора. Вам кажется, что вы даёте несокрушимые вводные, чтобы точно повалить человека на лопатки своей убедительностью, и вы его просто отпугиваете. В своём желании поразить читателя массой выгод, неопытные авторы буквально закидывают его списком из 100 пунктов, причём в ход идёт всё, что нашлось на момент написания в черепной коробке. Бесплатный выезд замерщика сойдёт, берём, гарантия на продукцию нормально вставим и плевать автору, что платный выезд замерщика давно уже не нонсенс, а отсутствие гарантий на товар прямое нарушение статьи 469 гражданского кодекса Российской Федерации. Как правильно? Не усложнять. Не набивать тексты всякой ветушью. Найдите несколько лучших аргументов и сделайте их железобетонной основой. Максимум скажите, что выгод аргументов, преимуществ ещё целый тазик. Если кому-то интересно, вы готовы рассказать больше. Вторая ловушка сложности чрезмерно сложный язык. Пример первый. По итогам проведённые многоплановые работы, координацию которой осуществляло руководящее звено компании N, Группе аналитиков удалось прийти к тщательно взвешенному решению, которое заключается в том, что в течение прошлого календарного года процент перерасхода средств был аномально низок, в то время как валовая прибыль существенно выросла. Аналитики компании опираются на мнение, что при сохранении подобной динамики роста компании ожидают значительная стабилизация текущего положения и усиление доли влияния в нишевом секторе. Пример второй По просьбе руководителя компании были проведены расчёты расходов и прибыли за прошлый год. Данные отдела аналитики: перерасход составил всего 3%, при этом рост прибыли достиг 30%. Если такая динамика сохранится, нам удастся значительно укрепить свои позиции на рынке и усилить активы компании. Оба текста об одних и тех же вещах. Только первый сложно читать без валериановых капель, а вот второй запросто. второй текст живой, первый родился в кабинете бюрократа 80-го уровня. Если вам до сих пор кажется, что писать сложно, признак какой-то корпоративной и писательской доблести, я готов с этим поспорить. Люди боятся сложных текстов. Простые тексты сильны тем, что их можно читать, не напрягаясь. Прочитал и понял — Со сложными текстами такая штука не выйдет. Для них нужно отключаться от всех дел и сосредотачиваться. Вы уверены, что ради вашего текста человек, пусть даже и не занятый, пойдет на такие подвиги? А ведь еще есть подсознание, которое скажет что-то вроде «Парень, пойдем отсюда, здесь сложно». Вы можете даже сами не понять, почему вам не хочется читать текст и от чего у вас какой-то дискомфорт». А вот подсознание прекрасно понимает и даёт вам ментальные посылы в сторону выхода. Ну и наконец, сложные тексты говорят о неуверенности автора. Юноши отращивают усы, чтобы выглядеть солидней, а неопытные авторы для тех же целей используют сложные тексты. Им кажется, что так они выглядят круче. Вот текст, который мне час назад прислали по Skype. Я раньше ошибочно предполагала, что чтение книг с 3 лет даёт ощутимые плоды, причём не только в erudции, но и в умении писать произведения шедевры. Нынче, когда сфера интернета заняла весомую нишу в жизни нашего общества, я уразумела одну вещь: копирайтинг не более чем профессия. Что в нём не так? А то, что за версту видно, человек нарочито пишет красиво. Зачем? Черт его знает, но выглядит не очень. Особенно для неформальной по определению переписки в Скайп. Люди не верят слишком сложным текстам. Настоящим профессионалам нет нужды наводить туман. Когда у тебя есть что сказать, ты можешь сказать это просто и четко. Простота уместна и приветствуется, даже если говоришь о распаде урана или влиянии сезонности на продажи прохладительных напитков. Люди на подсознательном уровне чувствуют, когда начинается тень на плеть. Слишком сложный язык у дел тех, кто не хочет говорить прямо или кому сказать нечего, а это уже повод задуматься. Хотите, чтобы вам верили? Тогда обязательно говорите чётко, громко и по делу. Люди не любят тех, кто крадёт их время. Представьте, что вам нужно срочно оценить два предложения от конкурентов, точнее, преимущества, которыми продавцы пытаются вас завлечь. Рассмотрим парочку примеров. Продавец первый: "Доставляем суши за 30 минут или с нас скидка 70%." "Только свежие ингредиенты, готовы подтверждать документально хоть каждый день." "Район не проблема, главное, чтобы у вас был аппетит, а мы довезём куда угодно." Продавец второй. Доставка суши осуществляется по строгому регламенту компании, утверждённому ещё в 2004 году на заседании совета директоров. Согласно этому документу, максимальный срок доставки суши до порога дома клиента составляет не более 30 минут. В случае невыполнения данных обязательств, компания допускает выплату в размере 70% компенсации за просрочку заказа. Все поступающие продукты проходят строгий контроль качества, а также визуально оцениваются на свежесть. При малейших сомнениях в том, что вам предлагают несвежие продукты, мы готовы документально подтвердить, что все ингредиенты поступили на склад вовремя и соответствуют заявленным производителем срокам хранения. Мы тщательно следим за тем, чтобы соблюдать максимальную ориентированность на нужды клиента в любой ситуации. Именно поэтому мы не делаем различий между районами города, расположенными в разной удалённости от места изготовления суши. Ваше желание попробовать наши блюда является приоритетным, а потому даже сильная удалённость адреса доставки не является непреодолимым фактором. Потешно, но многие почему-то считают, что второй вариант, как минимум, является альтернативой первому. На самом деле, второй вариант это яркий пример того, как делать не нужно. Люди просто хотят заказать суши или найти уборщика или отремонтировать машину, неважно. Важно, чтобы они могли сходу понять любой посыл и не тратить время на его расшифровку. Писать сложным языком там, где в среднем читатель готов уделить не более 10 секунд знакомству с текстом это статистика, просто преступление. Третья ловушка сложности слишком много смыслов. В копирайтинге существует один непреложный закон: один текст должен доносить одну идею. Если вы продаёте в тексте что-то, то и продавайте что-то одно. Сбрасывать в кучу несколько идей губительно. Читатель, знаете ли, не платил денег за возможность прочитать ваш материал. Если почувствует, что запутывается, то просто бросит чтение. А как не бросить, если у многих авторов текст похож на американские горки. Сначала говорит об одном, затем куда-то резко прыгает в сторону, и так весь материал, естественно, потянет к выходу. Как правильно? Хотите доносить просто? Доносите главную идею. Помните, что многие ваши читатели первое могут торопиться, второе не в духе, третье не слишком образованы, четвёртое устали. Пятое. Ждут быстрых решений и еще 5 миллионов прочих вводных. Начнете гулять мыслями по тексту, получите минимум внимания. Будете четки и конкретны, захватите даже тех, кто читать не собирался. Четвертая ловушка сложности. Слишком разжеванная или твердая пища. Как ни странно, но текст можно перегрузить как обилием объяснений, так и информацией без объяснений вообще. Это две крайности, которые способны разрушить любой текст. Не сюсюкайтесь с читателем сверх меры, не пытайтесь разжёвывать всё подряд, лить воду и заниматься словоблудием. И в то же время старайтесь обходиться без специальных терминов и конструкций вроде Чем лидеры стартапа соберутся в коворкинге Энска, чтобы обсудить регулярно срываемые SMM-щиками дедлайны и слив бюджета в на нецелевой трафик с плохими поведенческими факторами. Чтобы считаться простым и убедительным, вас должно понимать абсолютное большинство, иначе вы рискуете потерять часть аудитории. Аудитории, заметьте, с деньгами, которые при другом исходе могли оказаться у вас. Простота Правильный ключ. Вернёмся к простате. И сразу пример компания Apple. Я не фанат продукции Apple, но философия максимального упрощения от Стива Джобса кажется мне настоящей революцией. Этот человек уловил главный тренд современности: сложное должно быть простым. Продукты Apple нельзя назвать технически простыми, но то, что они просты в использовании, это очевидно. Джобс требовал от своих сотрудников максимального упрощения любого продукта без потери качества. Как вы сами, наверное, знаете, такая стратегия себя оправдала. Другой пример Google. Как это? Только одно голое поисковое окно, а где новости, курсы валют, скандалы звёзд и прочие важные штуки, которые забьют экран под завязку? Что за минимализм? Не, ребята, вы что-то слишком уж упростили, так нельзя. Оказывается, можно. Создатели Google просто отделили всю лишнюю мишуру, оставили лишь то, ради чего люди и пользуются поисковыми системами, а именно поисковую строку. И это тоже выстрелило. На самом деле таких примеров много. Дайте людям то, что они ищут, и вас заметят. Уберите из текста словесный хлам, и читатель сумеет пробраться к сути куда быстрее. Увы, многие до сих пор не хотят этого понимать, восторгаясь многоэтажными текстами размером с пароход. Как писать просто? Просто и писать простецки две большие разницы. Упрощать тексты до уровня "мама мыла раму", конечно, не нужно, это уже простецки. Писать просто значит излагать свои мысли чётко, ёмко и удобно для читателя, так чтобы человек легко катился по тексту, а не продирался сквозь буквы. Чтобы было проще, давайте запомним 10 приёмов простоты в тексте. Первый. Пишите, чтобы донести мысль, а не произвести впечатление. Второй. Пишите так же, как говорите. Беседуйте с читателем. Люди на самом деле проще, чем вам кажется, и уж точно не ждут от вас академического стиля. Третий. Не используйте сложных сравнений. Если не уверены, что читатель поймёт вас, то и не сравнивайте. Как вариант, найдите более простой пример для сравнения. Четвёртый. Сохраняйте рваную ритмику текста. Чередуйте короткие предложения с длинными и средними. Более подробно об этом поговорим в разделе Сила профессионализма. Пока просто стоит запомнить. Пятый. Ищите простые слова. Даже если вам очень хочется сказать абонементный билет на проезд в общественном транспорте и продемонстрировать, лучше скажите проездной на автобус и показать 6. Один текст одна главная идея. 7. Не делайте долгих вступлений, сразу скажите, о чём пойдёт разговор. 8. Избегайте лишних аргументов, найдите самые сочные, остальные за борт. 9. Не используйте штампы и клише вроде "динамичная компания", "гибкие скидки". 10. Забудьте о превосходных степенях. Если в вашем тексте идеальность обнимается с максимальным, а не лучшей, с самым передовым, это уже вредит простате текста. Мы ещё не раз вернёмся к простате на страницах этой книги, а пока же давайте сделаем засечку. Если убрать из текстов простату, то они никогда не будут убедительными, а это уже провал. Переходим к следующему ингредиенту. На очереди позитив.